15. Сразу после Пасхи мы с из Спаньюола начали готовиться к вступительному экзамену. Учительница жила прямо у церкви святого семейства. Окна ее квартиры глядели на сквер, за которым виднелись поле и железнодорожные столбы. Джильела приходила в наш двор и криком вызывала меня. Я уже ждала ее и бегом спускалась вниз. Мне нравилось посещать эти частные уроки. Кажется, два раза в неделю. В конце занятия учительница угощала нас печеньем в форме сердечек и газировкой. Лила с нами не ходила. Ее родители не согласились платить учительнице. В то время мы уже очень близко дружили, и в разговорах со мной она продолжала утверждать, что сдаст экзамен и пойдет в тот же класс средней школы, что и я. А учебники? Возьму у тебя. На деньги Дона Акиля она купила роман «Маленькие женщины». Лила уже читала эту книгу, и она ей очень понравилась. В четвертом классе сеньора Оливьера дала нам, лучшим ученицам в классе, почитать книги из своей библиотеки. Лиле достались маленькие женщины, причем учительница добавила, «Это взрослая книга, но тебе в самый раз. А мне сердце, и никаких объяснений». Лила очень быстро прочитала и маленьких женщин, и сердце, и сказала, что это небо и земля. «Маленькие женщины», по ее мнению, был великолепный роман. У меня дело пошло не так гладко. К сроку назначенному учительницей я с трудом осилила одно сердце. Я читала медленно, я и до сих пор так читаю. Лили пришлось вернуть книгу сеньоре Оливьера, и она жалела, что не сможет перечитать маленьких женщин и обсудить книгу со мной. Однажды утром она решилась. Позвала меня, и мы вдвоем отправились к прудам на то место, где закопали железную банку с деньгами Дона Акиля. Достали деньги и пошли в лавку канцелярских принадлежностей, к Иоланде, узнать, хватит ли нам на пожелтевший на солнце экземпляр маленьких женщин, валявшийся в витрине, бог знает с каких пор. Денег хватило. Завладев книгой, мы стали читать ее, сидя рядом во дворе, иногда каждая про себя, иногда вслух. Мы читали и перечитывали ее месяцами столько раз, что она вся запачкалась и стрепалась, у нее, отвалился корешок, стали вылезать нитки и вываливаться страницы. Но это была наша книга, и мы ее очень любили. Хранительницей книги была я, держала ее дома среди школьных учебников, потому что в последнее время отец Лилы приходил в бешенство, если заставал ее за чтением. Рино ее защищал. С того дня, как встал вопрос о вступительном экзамене, У них с отцом постоянно вспыхивали ссоры. Рино в то время было почти 17, и он отличался горячим нравом. Он все чаще стал требовать, чтобы ему платили за работу. Он рассуждал так. «Я встаю в шесть, иду в мастерскую, работаю до восьми вечера. Значит, имею право на зарплату?» Его слова возмущали и отца, и мать. Рино обеспечен кровом и едой. Зачем ему деньги? Его долг — помогать семье, а не разорять ее. Но парень считал несправедливым, что он работает столько же, сколько отец, и не получает ни гроша. Фернандо Чарула отвечал ему с напускным спокойствием. «Я уже щедро плачу тебе, Рина, тем, что обучаю тебя ремеслу. Скоро ты будешь уметь не только поменять каблук или приладить подошву. Отец научит тебя всему, что знает сам. Ты освоишь это искусство и сможешь сам сшить ботинки от и до». Но Рина считал недостаточной оплату в виде обучения и постоянно затевал с отцом перепалку, особенно за ужином. Разговор начинался с денег, а заканчивался с ссорой из-за лилы. Если ты будешь мне платить, я позабочусь, чтобы она училась, говорил Рина. Учиться? Зачем? Вот я учился? Нет. А ты учился? Нет. Ну и зачем твоей сестре учиться? Зачем женщине учеба? Разговор почти всегда заканчивался тем, что Рена получал за трещину. Ведь он сам, того не желая, выказывал неуважение к отцу. Парень не плакал, а если извинялся, то злобным тоном. Во время этих перебранок Лила молчала. «Она никогда не говорила об этом, но у меня сложилось впечатление, что если я свою мать ненавидела, ненавидела по-настоящему, всей душой. Лила, несмотря ни на что, не испытывала к отцу неприязни». У него масса достоинств, — говорила она. Он, например, доверяет ей вести расчеты и хвастает перед друзьями, что его дочь — самая умная в нашем квартале. А в день именин он принес ей в постель горячий шоколад и четыре печенья. Но с учебой ничего нельзя поделать. У него в голове не укладывается, что дочка будет продолжать учиться. А еще это не укладывалось в семейный бюджет. Они едва сводили концы с концами и вся большая семья в том числе две незамужних сестры фернанда и родители нунции кормились за счет маленькой сапожной мастерской поэтому говорить с отцом об учебе вздыхала лила все равно что со стеной да и мать с ним согласна только брат думает по другому и не боится спорить с отцом лила по непонятным мне причинам была уверена что рино победит добьется чтобы ему платили за работу и на свои деньги отправит ее в школу «Он за учебу заплатит», — объясняла она мне. Она не сомневалась, что Рино даст ей денег на школьные учебники, ручки, пенал, карандаши, глобус, фартук и бант. Она обожала брата и говорила мне, что хочет выучиться и заработать кучу денег, чтобы сделать брата самым богатым человеком в нашем квартале. В тот последний год начальной школы богатство стало у нас навязчивой идеей. Мы обсуждали богатство, как в приключенческих романах обсуждают поиск сокровищ. Когда мы разбогатеем, сделаем это, сделаем то, мечтали мы. Послушать нас так богатство спрятано где-то неподалеку, в сундуках, и ждут не дождутся, когда мы их найдем. Поднимаешь крышку сундука, а в нем полно золота. Потом, не знаю почему, все как-то поменялось, и мы стали связывать будущее богатство с учебой. Вот выучимся, думали мы, — Станем писать книги и точно разбогатеем. Богатство все еще вызывало воображение сверкающие россыпи золотых монет в бесчисленных ларцах, но теперь, чтобы добраться до них, достаточно было написать книгу. Мы напишем ее вместе, сказала Лила однажды, и эта идея наполнила меня радостью. Возможно, она родилась, когда Лила узнала, что автор маленьких женщин Заработала столько денег, что даже поделилась ими с родственниками. Но точно сказать не могу. Мы много говорили о будущей книге, и я предложила начать ее сразу, как только сдам вступительные экзамены. Лила согласилась, но потом не вытерпела. Я много занималась, готовилась к урокам со Ола и учительницей, а у Лилы было много свободного времени. Поэтому она начала одна и написала роман без меня. Когда она принесла мне его прочитать, я расстроилась, но скрыла разочарование и сделала вид, будто очень рада. Это был десяток листов в клеточку, скрепленных швейной булавкой, в обложке, разрисованной пастелью. Я помню название «Голубая фея», а еще что роман был очень увлекательный, и в нем было много длинных слов. Я сказала, что надо бы показать его учительнице. Лила не хотела. Я упрашивала ее, обещала, что сама его передам. Она поколебалась, но кивнула в знак согласия. Однажды, когда мы занимались с сеньорой Оливьера у нее дома, я дождалась, пока Джильёла выйдет в туалет, и достала голубую фею. Я сказала, что этот прекрасный роман написала Лила, и что Лила хочет, чтобы она его прочитала. Ну, учительница, которая последние пять лет только и делала, что восхищалась всем, что делала Лила, не считая ее злобных выходок, Холодно ответила. «Передай Чарула, чтобы лучше готовилась к выпускным экзаменам, а не тратила время попусту». Она отложила роман в сторону и оставила на столе, даже не перелистав его. Ее реакция меня озадачила. Что могло случиться? Она злилась на мать Лилы? Ее злость распространилась на Лилу? Ей было жалко денег, которых она так и не получила от родителей моей подруги? Я терялась в догадках. Через несколько дней я... Осторожно спросила, прочитала ли она «Голубую фею». Она против своего обыкновения ответила обтекаемо, как будто только мы с ней были в состоянии понять, о чем речь. «Ты знаешь, что такое плепс, греко?» «Плепс? Ну да, плебейский трибунат, греки. Плепс — это что-то очень плохое». «Да». «А если кто-то хочет остаться плебеем сам?» и сделать плебеями своих детей и детей своих детей, то он не заслуживает внимания. Забудь про Чарула и думай о себе. Учительница Оливьера так ничего и не сказала о Голубой фее. Лила первое время спрашивала, нет ли новостей, а потом перестала. «Будет время, напишу другой роман. Тот не получился», — заявила она мрачно. «Отличный роман. Отвратительный». Она стала не такой бойкой, как раньше. Особенно в классе. Наверное, заметила, что учительница Оливьера больше ее не хвалит. Иногда у меня складывалось впечатление, что учительницу раздражают ее успехи в учебе. На итоговом конкурсе в конце года Лила победила, но вела себя уже не так вызывающе, как прежде. Под самый конец дня директор предложил тем, кто еще не выбыл из соревнования, то есть Лиле Джильйоли и мне, трудную задачу, которую составил сам. Мы с Джильйолой бились над решением, но... Безрезультатно. Лила, как обычно, сидела, прищурившись, и думала. Она сдалась последней. И робка, чего раньше с ней никогда не случалось, сказала, что задача не решается, потому что в условии допущена ошибка, но какая именно она не понимает. Что тут началось? Оливьера закатила настоящий скандал. Я смотрела на Лилу, которая стояла у доски мелом в руках, хрупкая, зеленовато-бледная, под шквалом язвительных слов. Я видела, что у нее дрожат губы, и сама едва не разрыдалась. «Если у тебя не получается задача», — бушевала учительница, «не говори, что она неправильная, а честно признай, что тебе не хватает ума с ней справиться». Директор молчал. Насколько я помню, тем день и закончился.